Глава 39. Фактория меховщиков. Путешественники наши спустились по реке Маккензи до форта Симпсона. Оттуда они поднялись вверх по большому притоку, известному под названием Горной реки, которая течет с самых высоких местностей скалистых гор и представляет любопытное зрелище. Она проходит перпендикулярно, через горную цепь, что, впрочем, встречается и в южноамериканских Андах. Компания Гудзонова залива Имеет несколько постов на горной реке – форты Симпсон, Леярд и Хокет, который лежит в глубине гор. Дальше за горной цепью на западном склоне у нее есть для торговли другие станции, из которых в а ж н е й ш и е находится на берегах реки Пелли при слиянии Льюса и Пелли – двух рек, впадающих в море недалеко от горы Святого Ильи, которые давно известны мореплавателям, посещающим север Тихого океана. С помощью ДАЗа притока горной реки Форт Гокет сообщается со станции Пелли, откуда легко проехать в Ситху. Этим путем наши путешественники надеялись пробраться в Ситху, а потом переехать на Камчатку в Азию. С другой стороны, проходя через скалистые горы, они были уверены, что встретят серого медведя, а в странах, лежащих у Тихого океана, имели шанс найти разновидность Урсус Американус, известную под именем коричневого медведя. который встречается чаще на западе от большой цепи – в Калифорнии, Орегоне, Английской Колумбии и Русской Америке. Караван меховых торговцев и охотников как раз отправлялся из форта Симпсона на станции Леярд и Хокет, и наши путешественники примкнули к нему. В Хокете они остановились поохотиться на страшного гризли. Недолго им пришлось дожидаться случая, потому что там этот страшный горный гость не является редкостью. Действительно, в этой местности серые медведи многочисленнее других четвероногих. Они не живут стадами, но, будучи многочисленными, нередко собираются случайно. Чаще всего их встречают группами по четыре особи, и в таком случае это просто члены одной семьи – самец, самка и два детеныша. В этом отношении серая медведица подходит на самку Урсус моритимус и приносит пару медвежат, в то время как черная и бурая рождают трех детенышей. Есть основания предполагать, что бояться исчезновения породы серых медведей не стоит. Во-первых, его мясо крайне невкусно. Сами индейцы не едят его, между тем, как лакомятся черным медведем. Во-вторых, мех не имеет почти никакой цены и с трудом находится п о к у п а т е л е Наконец, и это важнее всего, охотники не очень хотят вступать с этим зверем в битву, которая почти всегда заканчивается смертью и не представляет никакой выгоды. Вот почему старик Ефрем, как называет медведя в крае, может спокойно жить в своей области. В форте Хокет было чрезвычайно много работы, так что охотники наши не могли найти проводника и должны были одни отправиться на промысел. Так как форт Хокет лежит в совершенно дикой местности и удален от всякого населения, то путешественникам и не представляло большого труда встретиться с серым медведем. Первый поход их был, однако, очень неудачен, и они возвратились в форт. не увидев ни одного следа гризли, как называют его американцы. Впрочем, день этот нельзя было назвать потерянным. Они убили одно из редких в Америке животных – козу скалистых гор, встречающиеся только в известной части этого огромного горного хребта. Это животное, известное длиной своей шелковистой белоснежной шерсти, настоящая дикая коза и единственный представитель рода, принадлежащего собственно американской фауне. Коза эта размером с домашнюю и с такими же рогами. Но шерсть у нее такая длинная, что не спадает до ног, отчего сама она кажется толще, а ноги ее короче, нежели на самом деле. Она водится лишь в самых высоких недоступных местностях, и ее редко добывают даже самые искусные охотники. Значит, наши путешественники не считали этот день потерянным. На утро они снова отправились на поиски серого медведя.